Глава тринадцатая. Да уж, дела. Жучок, маленькая аккуратная машинка. В три двери, считая, если и большую заднюю. И ведь два ряда кресел. Хотя сидеть сзади за водителем сможет, наверное, только ребёнок. Но по отзывам в интернете, по ретро-машинам, хвалят, весьма резвое было насекомое. Окрас близкий к оранжевому. Я бы сказал, что чем-то напоминает по цвету не жука, а больше божью коровку. Вот и выставил я ее в боксе ровно посередине. Теперь своего француза Костя будет ставить на уличной стоянке возле мастерской. Надо будет что-то подделать, подвинемся или на время освободим бокс. Тем более уверен, что сегодня я с движком разберусь. «Надо в двигатель присадок добавить», — говорит Боря. «На удивление, ваши инженеры в плане сплавов реально далеко продвинулись. Машинам по десять лет и больше, а движки как новые. Никаких тебе выбоин и большого износа. Даже вон кольца на поршневой и вкладыши на КШМ не изъедены. Я к компу подключился. На удивление, неисправностей мало». Доклад Искин лаконичен. «Воду не льет». Вот и сейчас идёт подробный рассказ, что неисправности в моей... Нет, пока не в моей машине, и, судя по замечаниям Бориса, моей этой крошке никогда не стать. Отметут, хотя и обещали нам машины свои старые, дедушка с бабушкой, отдать в личное пользование. Но решение принято. Набиваем руку, набираемся опыта, тем более, как докладывает Искин, Основные неисправности связаны, как и ожидалось, с деталями, несущими в себе магические навороты. А это, в первую очередь, свечи зажигания и магораспределитель зажигания. А ведь они напрямую влияют на работу двигателя автомобиля. Все это хорошо, но пока заработка нет и не предвидится. А ведь в планах уже столько надо купить и, в первую очередь, приличный, надежный инструмент. Вечно пользоваться наборами деда не будешь. Да и сам он давал нам всего месяц на решение этого вопроса. А потом, если не справимся, начнет еще и за пользование своего инструмента деньги брать. С деда станется. Обидно. На такой малютке в движке всего четыре цилиндра, но есть турбонаддув, что, в свою очередь, и придает двигателю приемистость и оборотистость. И, как следствие, дополнительную мощность. В общем, проблем хватает. Да и с расходом топлива на машине полный порядок. При условии, что вся мага-электроника работает как часы, но желательно не китайские. Как-то обыденно у меня стало получаться восстанавливать свечи. Больше времени теряю на снятие свечи и потом последующую ее установку на двигатель. Четыре свечи и час работы в минус. «Быстро!» Но теперь уже дело за малым. И скин и так подключён к бортовому компьютеру. Остались настройки. А теперь запуск. Но вначале, помня, сколько автомобиль простоял без работы, слить старое топливо, благо его в баке всего ничего. Литров десять в канистре у меня есть надолив. Хватит на обкатку и проверку работы двигателя. Потом придётся или самому дуть на заправку на машине, Или позвоню деду, чтобы захватил пару канистр на заправке. Уверен, он найдёт, где разжиться ёмкостями. С маслом заморачиваться не буду пока. Со слов Бориса, Комф выдаёт износ масла всего в 10%. Но времени сколько прошло. Менять по-любому надо. Но только после того, как убедимся, что машинка жива. «Готово!» — делюсь я радостью с Искином. «Запускаем?» «А давай!» Получаю я добро от Бори. Бринтик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тик, тихо работает движок, едва слышны его трепыхания. Есть на слух небольшие побрякивания, но это мы сейчас устраним, я надеюсь. Ой, как чисто и тихо работает! Раздается рядом за спиной радостный родной голос. Я напрягся. Ха, вот и хозяйка автомобиля нагрянула. Хмык в голове со стороны Скина, И уже потом по-теловому спрашивает. «Начинать вставлять код? Тогда следи за работой движка». Я оборачиваюсь. Баба Люда — собственной персоной. Руки с очередным туиском прижаты к груди. Сама в домашнем сарафане. Глаза радостные, большие, блестят от испытываемых чувств. «А я не верил словам Васи». «Ведь он говорил, что ты что-то там с машинами делал, и они нормально работать начали. Радость-то какая! Малышка моя!» Бабушка, подойдя вплотную к жуку, погладила ласково своё транспортное насекомое по его железному крылу. «Я ведь поначалу ухаживала за ней, как она поломалась». «Имеет она, наверное, в виду машину. Так и есть. Даже мыла её, пыталась выезжать». Но не тянул движок и бензин ел. Вот уже три года, как к ней не подходило Думала все, отъездилась. Дед, конечно, радостный, не волнуется за меня, когда я за рулем. И новую машину мне не покупает, хотя знаю, деньги у него есть. Боится за сранец. Но ну, ничего, теперь-то я ему покажу. И с новых мык у меня в голове. Что я тебе говорил? Ты Сережа делай, а кататься буду я. Но ничего, вариант хороший. С бабушкой надо дружить. Она тебя кормит. И кормит хорошо. С этим трудно не согласиться. Ух ты, а двигатель-то еще лучше стал работать. Восхищение в голосе бабули нет предела. Я же уточняю у Искина. Код принят. Легко прошел. Сопротивление системы не обнаружил. Свечи выдали после восстановления номинал потому и распределитель в настройках встал на исходные позиции. Теперь, думаю, колодки менять надо будет. Хотя и не критично, пока они съедены, но износ приличный. А вот все смазать и от ржавчины и грязи очистить — это будет правильно. На том и порешили. Выставил авто на подъемник. Снизу ревизию ходовки провел. Потом осмотрел кузов уделяя особое внимание при осмотре местам крепления деталей к кузову, особенно там, где крылья и капот с дверьми крепятся. Со слов Бори, качество сборки отличное. И даже в креплениях. А машина на улице ведь всё это время стояла, пока не эксплуатировалась. Так вот, ржавых ёжиков не было, как и рыжиков. И вот сидим в моём закутке в мастерской. Бабуля и чайник мне принесла. Причем новый, старый, на выброс. Подчевают меня сегодня на полдник так понравившимся в прошлый раз мне блинами фаршированными. В этот раз в виде начинки просто фарш. «Фарш рыбный», — вздыхает бабуля и делает шумный губами чашки забор чая с воздухом. Составила мне компанию в этом чаепитии, а под блинчики и разговор спорится. «Я люблю все, что связано с рыбой», «Я ведь рыбачка в прошлом, не знал?» Я пожимаю плечами. «Ведь никогда прежде я так запросто ни с бабулей, ни с дедом, да ни с кем из родственников не общался. Никогда!» «Дед влюбился, а я тогда всё на речке пропадала. Отец-то мой профессиональным рыбаком был, рыбак от Бога, этим в те времена на жизнь и зарабатывал. Семья-то большая была, семь голодных ртов». Вот и зарабатывал на пропитание тем, что умел делать лучше всего», рассказывает бабушка, в перерывах отвлекаясь лишь на очередную порцию чая. На блинчике она старалась не налегать. Как сама сказала, блюла фигуру. А как сама подросла, рыбу на местном рынке продавала. Там с твоим дедом и встретилась. Он потом, чтобы на меня впечатление произвести, стал рассказывать, что тоже рыбалкой увлекается. Счастливо смеется. Как раз он тогда себе первую машину купил. Смешная она была, с двигателем, который стоял в багажнике. Причём задним. Машинка маленькая, где-то, как мой этот жук, даже меньше. Вот чтобы меня удивить, лодку резиновую надувную где-то купил. Когда-то это был жуткий дефицит. Нигде не найти было. Ну и упаковался по полной, как настоящий рыбак и любитель путешествовать. Даже палатку приобрёл, брезентовую. Тяжёлая она была, но зато крепкая. Ну и причиндалы всяких, типа удочек, причём, опять же, сдуру, ничего в этом не понимая, самое дорогое покупал. Дурачок, я же совсем этим не очень, всё больше сеть ловили. Волга, река большая. Вот первое наше свидание было на реке. Выпросил меня Васю у отца с матерью, на ночную рыбалку. «Тогда ничего не поймали!» Смеётся. «Тётушку твою, разве?» И опять от своих же воспоминаний обхохатывается. «Да уж, тётушка. Капитан гвардии, между прочим. Личное дворянство выслужило. Где-то сейчас на Дальнем Востоке живёт. Муж у неё тоже офицер. В больших чинах. Но в доме у них там командует тётя Валя. Трое детей». «Две девчонки и пацан. Все старше меня. Примерно по возрасту, как Костян. Я родственников никогда не видел. Они редко в сторону столицы выбираются. Служба не позволяет. Тетка — толковый боевой маг. Третьей ступени. Боевик чистый. Дядь Коля — по штабной линии, как и мы, все еще простолюдин. Увы, жены титул на него и детей, к сожалению, пока не распространяется» но старшая дочь бабушки настроена выслужить наследственный титул чтобы и дети могли впоследствии на него претендовать под хабаровском живут на границе с мажурами манжуре это на востоке страна такая а в голове очередной хохоток ха -ха, вот значит как детей делали раньше на рыбалке в палатке из брезентухи ха, ха ха я же отмахиваюсь». «Может, в машине уподобились?» «Не соглашаюсь я с ним». «Ха-ха-ха! А-ха-ха!» Смеется «А ты в салон жуга посмотри. А со слов твоей бабули, первая машина была у твоего деда. И вовсе еще меньше по размерам. Ну да, тогда остается палатка». Соглашаюсь я. А бабушка тем временем продолжает свои экскурсы в личную семейную историю. Дед после нашей ночевки, уже когда меня возвращал, упал в ноги моей маме с отцом. И давай просить мои руки. А я же не первая на не была. Третья по счету. Мои старшие сестры так еще год по три ждали, пока замуж выйдут за достойную партию. Когда они замуж выходили, я уже была дважды мамой. Хорошо сидим. Бабуля через приоткрытую дверь все на своего жучка посматривает что-то явно в уме прикидывая. Я же расслабленно попиваю сладкий чай, и что-то меня в сон клонить начало уже. Вот только расслабиться Боря не дал. «Слушай!» — буквально вскричал он у меня в голове. «А ведь это, походу, судьба!» «Спроси у бабушки, а все эти дедово-рыбачьи примочки сохранились. Зная прижимистого деда, все у него где-то обязательно припрятано». «Вот же гад!» «Поспать не даёт. Хотя мысль интересная. Да и за вопрос, думаю, никто меня ругать не будет». «Ну и выдал. Бабуля, а дедушка свои снасти сохранил? Ведь речка у нас тут есть хоть и маленькая, да и озёра имеются. Неужели он бросил своё занятие, которое так поспособствовало вашему такому приятному знакомству?» «Смеётся бабуля». Как мы раньше часто устраивали ночевки. И на речке, и в лесу, на берегу озера. Молодость вспоминали. А сейчас здоровье не то. К реке так и вовсе на дедовом французе подъезжали. Почти к самому берегу. Там за излучиной хорошее место есть. И глубоко там, метров шесть-семь, точно будет в ямах. Рыба, конечно, уже не та, но ну ху обычно ловили. В этом плане на озерах получше». Но вот столько пешком бродить по лесу мне уже трудно. Возраст. А так да. Но, увы, в нашей семейке рыбалку только я, по сути, и уважаю. Это с моей подачи мы устраивали ночные посиделки на берегу. А так все внуки пошли в деда. Им ведь всем больше нравится с машинами ковыряться. Костик же по дракам практиковался и по девкам бегать. «Девчонки наши не такие боевые, а как дар появился, так и вовсе зазвездились. Глупенькие. А чего ты так заинтересовался рыбачьими снастями?» Резко переводит она разговор на меня. Я же, не тушуясь, отвечаю. «Так, видно, в душе наша семейная у меня взыграла. Вот захотелось по миру побродить с рюкзаком на спине. Но больше рыбалка притягивает. Посидеть с удочкой на бережку около речки ушиться поесть, если с рыбой повезёт. Да как-то раньше-то и не задумывался насчёт похода в полесу. А в этом году, как прорвало, думал ну, уже на этой неделе, ближе к выходным, выкроить вечерок, да на речку смотаться. Раньше-то с пацанами одно баловство. Если ходили на речку, то покупаться, а с рыбалкой не получалось. Да, видно, повзрослел. Ну и с местными разругался в том году вдрызг. В одного ходить буду. «Костик мне в этом плане точно не напарник. У него тут в деревне свои интересы. Ты правильно насчет него говоришь». Бабушка слушала мои изъяснения с доброй улыбкой на лице. «Ну, твоему горю мы помочь можем. Тем более уже года два ничего из снастей никто не трогал. Вова бывал захаживал, да теперь тоже под Джонин каблук попал. Правда, они там с дедом больше по водке вдаривали, чем рыбу ловили». «Да и твой ботяня никогда к рыбалке страсти не питал. Ну давай вначале машину заправим. Я сейчас за правами и документами на машину скажу. Заодно переоденусь. Чур я за рулём». Я же только хмыкаю в ответ. Ох, прав был Борис в своих предположениях насчёт жука и бабушки. Не видать мне его как собственных ушей. Ну, да ладно. «Бабуль, давай ты сама на заправку проскочишь. Мне тут убраться надо в боксе. Отказываюсь я от поездки». «Бабуля в любом случае там с кем-нибудь зацепится языком. А мне что, опять ждать?» «Нет уж. Я лучше тут. И уберусь, и покемарю. Что-то я с утра уже уставший». «Да и ничего тут удивительного нет». Стрял в очередной раз в мои мысли и скин. Если учесть, во сколько ты вчера заснул и во сколько ты сегодня проснулся, <кхе> вернее, тебя разбудили, так что покимарить пару часиков никто не запрещает. Тем более ни деда, ни Кости дома нет. А к семи я тебя разбужу. Спорт никто не отменял. Ужинать будешь после занятий. Бабуля только рада. Быстро сбегала до дома, я даже к уборке не успел приступить, как она уже за руль своего малыша садилась. «Я быстро!» — крикнула она, уже выводя малыша из бокса. На что я только усмехнулся. Уверен, я и выспаться успею, и убраться, а она еще кататься будет, посещая своих многочисленных подруг. Как я предполагал, так и получилось. Подмел пол в боксе. Подъемник влажной тряпкой протер, особо уделив внимание нижним направляющим, на которые своими шинами и заезжают автомобили. Собрал инструмент, отнес наборы на место, где обычно они и хранятся, у запасливого деда. А теперь можно бы и отдохнуть. Даже от чая отказался. Сыт. Бабуля накормила до отвала, и ведь восполнил почти полностью силы который потратил на восстановление свечей зажигания а теперь можно и на кушетку прилечь благо и такая имеется в нашей небольшой коморке сколько проспал не знаю но вот разбудил меня голос в голове серега у нас гости скакиваю стопчина, и первое что спрашиваю бабуля не приехала не смеется искин катается «И сколько я спал?» — тут же уточняю я. «Второй час идет, как лег», — быстро отвечает Боря. «А в гости к нам, судя по всему, твой дядя заявился. Я в твоих воспоминаниях его образ обнаружил. Приехал один, и, видя, что дом закрыт, а в мастерской кто-то есть, направился сюда. Выходи, встречай». Подтягиваюсь, но чувствую себя реально отдохнувшим». Я, быстро сунув ноги в кроссы, выбежал в бокс. Вовремя. Как раз ворот пошли в движение. «Ну, привет, дядя!» Я, улыбаясь и раскинув руки в стороны, бросился на шею зашедшему в бокс здоровяку. «Дядя Вова, здравствуйте!» — радостно закричал я. «Как же я вас давно не видел!» «Почти год!» — отвечает младший брат отца. Я же, отстранившись, окинул взглядом его массивную фигуру. Теперь понятно, в кого так вымахал мой младший двоюродный братец. Тоже будет, как и его отец, бугайон, каких поискать. «Где все?» — тут же спрашивает дядя Вова. «Думал, заскочу по-быстрому. Обговорим проблему твою, которая вчера меня ваша бабушка озадачила. Тебя не было вчера, когда мы заезжали всей семьей. И деда на месте не было. «И теперь повторяется, только вместо тебя уже Костик пропал. Но в отличие от вчерашнего вечера, и бабушку теперь где-то спрятали. она откуда пропала?» «Звоню ей, звонок проходит, да не отвечает она. Опять, наверное, на беззвучный режим телефон поставила. Надо, надо ей коммуникатор покупать, хоть всегда на связи будет». «Да она покататься выехала», — честно отвечаю я. На заправку только собиралась, но вы же, дядя Вов, бабушку знаете. Зацепилась, видно, где-то с кем-то, языками, но к вечеру приедет. «Это да», — весело отвечает дядя, и тут же удивлённо смотрит на меня. «Постой, постой, как уехала? На чём? Дед ей свою машину не даёт. Да и стоит она вроде. Я заглянул в соседний бокс. Там машина. И это. А вчера вы на чём катались с дедом?» Ведь и вчера его машина рабочая тут на приколе стояла. Ничего не понимаю. Но вчера из головы вылетело, ведь хотел у Кости уточнить, да забыл. А вот теперь вспомнил. Где все? На чем они уехали?» Я же, предчувствуя реакцию дяди на мои объяснения, про себя мысленно перекрестился. «Так старые машины сделали, что стояли на приколе. Французы все на ходу. На Раксе мы вчера с дедом катались, проездили по делам почти весь день». Сегодня деда с Костей на нём куда-то умотали. Куда, не знаю, не скажу. А бабуля жука запрягла. Насекомое бодро двигается. Да как новый, да и бензин нынешний ему очень понравился. Не работает движок, а шепчет. Дядя на меня волком смотрит. «Надеюсь, ты меня не разыгрываешь?» — шипит он. Но тут до нашего слуха добрался звук шин. «А ведь реально работы движка не слышно». Но это уже последнее, о чем я сейчас могу думать. Главное, я точно знаю, эта спасительница моя приехала. И двух часов не прошло, как она на заправку отъехала. Но как же вовремя вернулась? Теперь можно спокойно и дух перевести. Знаю, не понаслышке. Дядю Вову лучше не злить и тем более не обманывать.